И вот теперь в маленькой полуосвещенной горнице, где царила полная тишина, где было так тепло, уютно, мирно, теперь, когда около н е ё в глуши деревни, далеко от чужих, пред ней на коленях стоял человек, олицетворяющий для нее все на свете, и ждал ее слова, ее взгляда, она почувствовала в себе тот же ужас, то же отчаяние на сердце, и также ждала с минуты на минуту того удара, который опрокинет и погубит. Нет, теперь еще ужаснее. Там была надежда и ощущалась сила на борьбу. А здесь, теперь, она бессильная, очарованная, порабощенная. Княгиня двинула свободную рукой и закрыла себе лицо платком, затем слабее откачнулась глубже в кресло, будто невольно отстраняясь подальше от него. Она хотела взять у него другую руку, но рука эта, будто самовольно, оставалась и слегка дрожала в его руках. «Зачем? Не надо было!» зашептала она наконец. «Зачем было ехать сюда? Это нехорошо. Да, нехорошо». Он сам послал, едва слышно прошептал Хорват. «Безумный!» с какой-то злобой вымолвила княгиня. «Безумный, безумный!» почти со злобой повторяла она. «Что же он думает? Он сам толкает на край пропасти. Скажите мне, зачем вы приехали? Вы должны были отказаться, ради меня отказаться». «Отказаться?» прошептал Хорват. «Бог с вами». «Да, отказаться. Вы не могли не понять, что это поставит нас обоих на край пропасти, и что не вы». а я должна буду бороться, чтобы спасти обоих. Да, я спасу и себя, и вас». Она легко потянула свою руку, Хорват сжал ее крепче. «Оставьте меня», глухо выговорила княгиня и поднялась со своего места. Она тихими шагами начала ходить взад и вперед по горнице, изредка останавливаясь. Видно было, что она в волнении решается на что-то, Хорват отошел и, не глядя на нее, сел на первый попавшийся стул. «Послушайте», — выговорила вдруг княгиня, останавливаясь среди комнаты. «Надо сейчас ехать». Хорват поднял голову и изумленно взглянул на нее. «В Москву?» — выговорил он. «Да, надо сейчас, сию минуту». Хорват молчал. «Боже мой!» — воскликнула вдруг княгиня. «Да поймите же, наконец». Поймите, что я не вас боюсь, я себя боюсь. Я готова каждую секунду броситься, и не вы, конечно, оттолкнете. Неужели надо объяснять? Неужели мне это говорить, говорить вам? Какой злой дух, с отчаянием вскрикнула она, послал меня сюда. Нет, нет, нам нельзя здесь оставаться. Меня душит. Я здесь не могу. Ради Бога, прошу вас». «Извольте, — глухо проговорил Хорват, — мы сейчас поедем. Я провожу вас в Москву, и на другой же день выйду из вашего дома и обещаюсь, даю вам клятву, что вы никогда не увидите меня. Да, никогда не увидите. Как? За все эти мучения целой зимы, всю эту пытку, — судьба посылает мне. Слышите ли вы, это судьба. Моя воля была тут ни при чем». «Судьба посылает возможность пробыть один вечер, хоть всю ночь около вас спокойно, в первый раз мирно, наедине. В первый раз я могу испытать сотую долю того счастья, которое вы обещаете мне через двадцать лет». Хорват рассмеялся злобно и резко. «И в эту минуту вы первые отнимаете у меня и у себя несколько часов этого счастья. Нет, княгиня, повторяю, довольно». Я больше не в силах жить эту жизнью. До сих пор иногда я мечтал, что, живя постоянно с вами вместе, когда-нибудь, хоть летом в деревне, судьба будет посылать мне немногие минуты такого счастья. Поймите меня такого. Я хочу сказать, что когда-нибудь в отсутствии князя или иначе как-нибудь нам придется быть вдвоем, быть вот так, одним, вполне наедине, рука в руке». И вот случайно такая минута пришла теперь, и что же? Вспомните, княгиня, вспомните все, подумайте. Все это не смешно и не глупо, только потому, что оно слишком больно и мучительно. До сих пор даже глаз на глаз, даже в настоящую минуту, я зову вас княгиней. До сих пор коснулись ли хоть раз мои губы вашей руки?